Ава 7 мая. Войны и мятежи. Парфянский вызов. История Рима и войны понятия неразделимы. Войны сопровождали историю вечного города изначально. Они шли всю его более чем тысячелетнюю историю. И именно умение воевать обеспечило гордым потомкам Ромула владычество над огромным пространством, которое ко времени воцарения Нерона простиралось уже от Британии на западе до Армении на востоке и от берегов Дуная и Рейна на севере до песков Аравии и Северной Африки на юге. Военные подвиги, военная слава высшие доблести римлянина и самые выдающиеся люди римской истории это те, кто прославил своё имя на полях сражений. Прежде чем мы перейдём к рассказу о взаимоотношениях Рима и Парфии в правлении Нерона и как здесь себя проявил наш герой, необходимо сказать несколько слов о самой Парфии и о особенностях римско-парфянских связей в предшествующую эпоху. Изначально Парфия это небольшая область между юго-восточной оконечностью побережья Каспийского моря и горами Капетдаг. Историческая столица, город Ниса, находился близ современного Ашхабада. Земля эта была сатрапией персидской державы Ахеменидов, а после завоевания Персии Александром Македонским и распада его империи отошла к сирийскому царству, где утвердилась династия Селевкидов, потомков одного из виднейших военачальников диадохов, преемников Эллика Александра, Селевк Каникатора, победителя. В середине III века до нашей эры Парфия, дальняя провинция Селевкидской державы, обретает независимость. Поначалу Парфия ещё признавала какую-то зависимость от державы Селевкидов, но постепенно роли стали меняться. Эллинистическая и сирийская держава постепенно слабела, а после поражения, нанесённого ей римлянами в 190 году до новой эры, стала клониться к упадку, утрачивая былые владения. Парфия же наоборот постоянно набирала силы, одну за другой захватывая земли Селевкидов. Наконец, Парфия и Рим Стали соседями после того, как Гней Помпей Великий завершил свой грандиозный восточный поход, когда римские рубежи достигли западного берега Евфрата. А восточный берег этой великой реки оказался во владении Парфии, которая простиралась к тому времени от Евфрата на западе до Окса Амударьи на востоке от Закавказья до Индии и от Каспия на севере до Персидского залива на юге. Парфянский вызов, как называл его один из величайших антиковедов XX столетия Михаил Иванче Ростовцев, стал важнейшим фактором римской внешней политики. Со времён Карфагена Рим не встречал такого сильного врага. Парфия не выдвинула своего Ганнибала, Но и ни одному римскому императору и полководцу в войне с парфянами не доставались лавры, сопоставимые с лаврами Сципиона Африканского или Сципиона Эмилиана. Возвращаясь ко времени правления Нерона, надо сказать, что римско-парфянское противостояние стало одной из наиболее важных его страниц. Собственно, как уже говорилось, Парфянская проблема встала перед Нероном с самого начала его царствования. Еще в конце 54-го года Рим был охвачен тревожными слухами, которые породили известия об изгнании Радомиста парфянами, утверждении на армянском престоле брата парфянского царя и полном захвате парфией Армении, каковую римляне привыкли считать сферой своего влияния. Сила Парфян в Риме была прекрасной и известна, и все понимали, сколь непростым для империи может стать грядущее столкновение. Смена власти, только что прошедшая, также особо не вдохновляла. Во главе государства семнадцатилетний юнец, не имеющий естественно ни малейшего опыта в делах государственных и военных. Его неопытность могла бы быть восполнена знаниями умудрённых и испытанных в делах советников. Но, похоже, всем на палатине заправляет Августа мать, а женщине не пристало руководить войной. Что до ближайших советников юного Цезаря, то главный из них, конечно, может учить философским премудростям, но не искусство вести войну, выигрывать сражения у грозного противника, успешно осаждать и брать вражеские крепости и города. Отдадим должное Нерону и его советникам. Своими решительными и своевременными действиями молодой Цезарь немедленно посрамил сомневающихся и вдохновил тех, кто возлагал на него свои надежды. Согласно повелению Нерона, В ближайших провинциях незамедлительно набрали молодёжь, пополнив ею восточные легионы, которым было приказано двинуться непосредственно к рубежам Армении, союзником Рима. Правителям небольших пограничных, всецело зависящих от римлян областей было приказано обеспечить подготовку вторжения в пределы Парфии, подготовив переправы через Евфрат. Но главное, Все были в восторге от замечательно верного назначения главнокомандующего легионами на востоке. Им стал испытанный военачальник, полководец с большим и победоносным опытом ведения боевых действий гней Домиций Карбулон. Армия, которую он возглавил, должна была удержать за римлянами Армению. Такое продуманное назначение действительно заслуженного человека. Вызвавшее всеобщее одобрение, дало основание полагать, что таким образом начинающееся правление открывает широкую дорогу для выдвижения по-настоящему одарённых людей. Тем временем в Армении дела повернулись в пользу Рима. В Парфии возникла смута, вызванная выступлением против царя Валагеза и его сына Вардана и Парфянам пришлось оставить недавно занятое ими армянское царство для того, чтобы сосредоточить все силы на наведении порядка в царстве собственном. Более того, теперь царь Парфий сам нуждался в мире на западных рубежах своей державы, и потому охотно согласился пойти на мир с Римом. А дабы у римлян не было сомнений в его искренности, он даже изъявил готовность выдать заложников, в числе которых оказались знатнейшие представители царствующего рода аршакидов. Скорее всего, таким поступком Вологез достигал двух целей. Добивался доверия римлян и обеспечивал безопасность извне на время войны с непокорным сыном. Аза одно и избавлялся от опасных родичей, на верность которых в этой семейной междоусобице положиться он не мог. Однако мир, достигнутый на востоке, оказался не продолжительным. В Алагезу удалось быстро справиться с внутренними неурядицами в стране, и он немедленно вспомнил об Армении. Утрату этого царства, которое после такого удачного воцарения в нём своего брата Теридата, он уже считал окончательно приобретённым, забывать парфянский владыка вовсе не был намерен. Со своей стороны, римляне чувствовали себя победителями. Кроме того, они считали обладание Арменией делом исторически справедливым. Карболон прямо заявлял, что величие римского народа обязывает его удерживать то, что ещё более столетия назад завоевали славные римские полководцы Лукул и Помпей в войнах с царём Понта Митридатом VI Евпатором и его союзником армянским царём Тиграном Великим. Однако положение римлян в Армении не было прочным. В этой стране существовали, конечно, и проримские силы, но большинство предпочитало парфян. Тацит так объясняет большее расположение армян к парфии, нежели к Крыму. По месту обитания, по сходству в нравах, наконец, из-за многочисленных смешанных браков, они были ближе к парфянам и не познав благ свободы, склонялись к тому, чтобы им подчиниться. Главной же трудностью для римлян оказывалась не приверженность армян к покровительству Парфии, а недостаточная подготовка восточных легионов к предстоящей тяжёлой военной кампании. Римский историк едва ли прав упрекая их в непонимании благ свободы. Поскольку Парфия была много ближе к просвещённой монархии эллинического типа, нежели к грубой восточной деспотии, да и рабовладение в этой стране далеко уступало римскому, не говоря уже об отсутствии кровавых зрелищ гладиаторских боёв.